Глава 5. Зрелищем князь Урусов насладился вполне. Ему нравились скандалы, происшествия, интриги, расследования, если они касались не его, а кого-нибудь из друзей или знакомых. Особенно друзей или знакомых. Урусов и раньше считал, что хороший день должен начинаться с неприятности у друга. А теперь, когда он вдруг стал сильной личностью, мог наслаждаться чужими проблемами, не таясь.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 Смеялась липа до красноты щек. Ледваль и Урусов терпеливо ждали, когда это закончится. Князь старался не думать о цене, какую с него спросят.